«Бесконечно давно Майи краснокожие индейцы Центральной Америки оставили гордую печальную надпись. Я передал ее Эргу и тот украсит ею библиотеку-лабораторию Лебедя». Африканец оглянулся, заметив, что его слушают подошедшие друзья, и продолжал громче. «Ты, который позднее явишь здесь свое лицо, если твой ум разумеет, ты спросишь».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 Друзья обступили физика, который в немногих словах передал им небывалое первое соприкосновение мысли двух исполинских звездных островов,